Глава 18. А дело в том, что я в спешке перепутала сложенные вдвое листочки, и теперь это мне предстояло танцевать на стуле, а приятелю петь. «Скажи мне, что у тебя отвратительный голос», — с надеждой произнесла я, не отрывая взгляда от списка. Но приятель вынужден был меня расстроить. «Нет». И хотя Дрон ни словом не поприкнул меня, но я все равно чувствовала себя перед ним виноватой. «Эх». «Совсем нет», — с намеком. «А если проверить?» — спросила я. «Абсолютно». «Тогда будем портить». «Вокал?» — недоверчиво уточнил дрон. «Нет, всего тебя». Приятель насторожился и на всякий случай сделал шаг в сторону от меня. Я же, уже оторвавшая взгляд от списка, как раз повернула голову и заметила эту попытку дезертирства. И, успокаивая парня, пояснила. «Ничто так не портит девушку, как неправильно подобранный наряд» а голос — неверно выбранная песня. «Ты-то откуда знаешь?» Сомнение в голосе дрона было столь концентрированным, плотным, что его, сомнение, конечно, а не самого приятеля, можно было резать ножом. «Поверь, я-то знаю. У меня отвратительный голос». И второй раз за сегодняшний день, можно сказать, почти на бис рассказала о психологе для химеры. Для начала безобразия, носившего кодовое название, прослушивание талантов, «Мы с дроном были заняты тем, что портили. Причем не только его голос. Как по мне, так отвратительно визгливой оперной арией. Хотя приятель заверял, что ни капельки она не противная, а просто рассчитана на сопрано верхних октав. А у дрона, видите ли, баритон. У меня со слухом были проблемы, поэтому я не разбиралась ни в сопрано, ни в баритонах. А об оперных ариях знала не больше, чем о квантово-волновом дуализме. В том плане, что он есть» а больше мне о нем ничего не ведомо. А вот дрон, как видно, разбирался. И причем неплохо. Да и голос у него был приятный, раскатистый и бархатный. И чтобы последний звучал как можно хуже, я усердно кормила друга жирной со шкварками картошечкой, которую тот обмакивал в ядрёную горчицу. А запивал он эту пакость сахарной водой, щедро сдобренной лимонным соком. «Добыть провиант нам помогли знания дрона», доставшиеся ему от старшего брата. Адепт сумел договориться с одним из кот-гоблинов, работавших на кухне. За подзарядку своей магии и его артефактов нам были дарованы вкусные, а главное, раздражающие голосовые связки продукты. К началу прослушивания мы даже добились некоторых успехов. От голоса приятеля у меня внутри начали заворачиваться кишки. Или это от голода. Решив, что с дрона не убудет, я цапнула жареные картошечки, из его полупустой тарелки. И надо было ровно в этот момент артефактору-громкоговорителю объявить начало смотра талантов. Чуть не подавилась же. Пытаясь сделать сразу пару дел одновременно, доживать вымененную у с гоблина еду и припустить в сторону актового зала, мы с дроном помчались по коридорам академии. Подозревая, в этот момент мы были похожи на двух картофельных упырей, у которых вместо клыков изо рта торчат жареные картофельные ломтики. Выпученные глаза с маниакальным блеском шли в комплекте. Мы влетели в переполненный зал, когда со сцены озвучивали первую десятку фамилий участников. Я огляделась, пытаясь найти свободное место, и... Не было ни одного. Зато на задних рядах с комфортом расположились явно не первокурсники. Увидела даже рыжую макушку Дары и кучерявую Лори. Они, как и сказали, пришли меня поддержать. А заодно, если не обесмертится, то как минимум основательно себе продлить жизнь за счет смеха. Сделав в памяти заметку, что мне нужно будет тоже как-нибудь их также поддержать, я приготовилась ждать своей очереди. По поводу танца волновалась я не сильно, потому как с соблазнительными телодвижениями у меня было чуть лучше, чем с вокалом. Но только кое-что мешало. Зудело комариным писком на краю сознания, будто кто-то пристально смотрел мне в спину, Как прицеливался, чтобы швырнуть пульсар. Несколько раз резко оборачивалась даже, но зал, толпа, демоны разберешь. А может это были просто нервы? Ведь выступать это всегда волнение, а позориться еще больше. Даже если конфуз этот запланированный. Когда назвали мое имя и я пошла на сцену, то услышала напутствие дрона, которое было следующим: «Удачи!» Краем глаза успела заметить из заднего ряда. Два больших пальца, поднятых вверх. От Дары и Лори. Чей-то одобрительный свист и выкрик. «Эй, малышка, покажи нам горяченько!» Договорить крикон не успел, и мне показалось, что где-то мелькнула светлая макушка Дэна. Наверняка показалось. А затем я вышла на сцену, и меня ослепил свет огней артефактов. Я могла лишь слышать голос председателя комиссии по отбору талантов. «Госпожа Роук!» начал приятный женский сопрано. Вы заявили весьма провокационный номер, соблазнительный танец на стуле. И хотя наша Академия придерживается строгих моральных правил, мы сочли, что не вправе отклонять вашу заявку, если исполнение будет в рамках приличий. Если же нет, мы остановим ваше выступление, а за неподобающее поведение вас будет ждать штраф». Я кивнула, подумав, что могли бы сказать и покороче, «Адептка, давайте без разврата». А затем зазвучала медленная музыка, которую заиграли зависшие на краю сцены в воздухе инструменты. Я посмотрела на одиноко стоявший под магопрожектором стул, не очень представляя, как станцевать так, чтобы это было в рамках заявленного жанра и прилично. Секунда, вторая, третья. А потом была не была. Я присела, встала, вытянула перед собой руки и еще раз присела. «Медленно, но в точности выполняя упражнения тренера Бруквара. Потому как, если сочтут действия развратными, скажу, что они одобрены преподавателем. И даже больше. Он меня им научил. И весь наш курс тоже научил». В зале начали раздаваться смешки, плавно переходящие в ржание. Видимо, соблазнительный танец и зрители представляли себе слегка иным. Ну и пусть. Зато этот приватный танец был по ГОСТу главному общественному студенческому уставу. Я уже было хотела перейти к отжиманиям, как вспомнила, нужно же еще стул как-то обыграть. У меня же номер вроде бы как с ним. Я плавно подошла к мебелюке и, взявшись за спинку, развернула ее, а затем резко опустилась на сиденье, оседлав эту пакость задом наперед, Медленную, прочувствованную музыку, которая до этого момента лилась по залу, разрезала лошадиное ржание. Стул подо мной бессовестным образом ужил и попытался встать на дыбы. Я рефлекторно ухватилась за спинку, что была на уровне моей груди, и... Зачарованные инструменты в этот момент, видимо, решили, что начинается вторая часть балета, и заиграли разудалую плясовую. А я скакала по сцене, горцуя на одержимом стуле и пытаясь удержаться. Не знаю, насколько при этом грациозно взмахивала руками и ногами, но частичный стриптиз все же исполнила. С меня слетел ботинок и на бреющем полете унесся в далекие дали зрительного зала, завершив свою эпохальную миграцию в темные края сидений с мачным. Ять! Второй раз она мне в этот же глаз. Только вот отвлекаться на случайных пострадавших мне было недосуг. Я пыталась не свернуть себе шею на этой демоновой мебелюке, которая пыталась меня скинуть. Я из чистого упрямства решила ее укротить. Объездить или что там еще положено делать с дикими табуретками. И все это под иго-го, доносившееся у меня откуда-то из-под сидушки. Стул нарезал по сцене круги. Я исполняла весьма замысловатые акробатические этюды, то свесившись и подметая волосами пол, то подлетая так, что ягодицы оказывались выше головы, а я сама едва ли не демонстрировала стойку на руках и при этом задорно клацала зубами, пытаясь выкрикнуть «Помогите!» но музыка была громче и однозначно четче, А затем стул встал свечкой на две передние ножки. Как я на нем удержалась отдельное чудо! Но на этом маневре я лишилась второго ботинка. причем тот покинул мою ногу вместе с носком. И теперь можно было сказать, что на сцене присутствовала даже моя эпизодическая ногота. Так что теперь это выступление можно было формально считать стриптизом. От избытка чувств «новую обувь теперь покупай» «А у меня и так денег в обрез!» Я пятками саданула по передним ножкам мебелюки, словно пришпоривая, и... стула конь, подо мной замер, как вкопанный. И тут же оборвалась музыка. Номер закончился, а я начала осознавать, что все же осталась жива. И снова царапнуло ощущение злого взгляда из зала. Но кто это был? Не смогла разглядеть из забивших в лицо софитов. А что увидела, это Дару, которая бежала ко мне через весь зал. «Что ж, весьма впечатляющее и эмоциональное выступление. Хотя это не танец на стуле, а скорее акробатика», заметила председатель. «Зато без пошлости». Вклинился еще один голос, на этот раз мужской, с хрипотцой. «И весьма зажигательно». От этого зажигательно у меня внутри все упало. «Как? Я не провалилась?» Теплилась надежда, что это слова утешения, и сейчас мне скажут что-то в духе... «Адепт-кароук, вы, конечно, молодец, и все было хорошо, но вы нам не подходите». «Я так на это надеялась». «Мы вас берем», — решительно произнесла председатель. «Только над выбросом обуви поработайте еще немного». «Я, конечно, уклонилась, а вот сидевший за мной адепт — нет». И не меняя тона, объявила. Дрон Вельморфер вокальный номер». Я была так растеряна, что побрела со сцены, но не успела сойти, как мне почти в лоб влетела Дара и прокричав для зрителей. «Мы тут немножко забыли!» Цапнула стул. Тот попробовал слабо взбрыкнуть, но некроманская циц было куда более впечатляющим, чем все мои тпру вместе взятые. «Это была твоя инициатива?» Без обиняков спросила рыжая, кивнув на присмиревший стул. «Нет». Я ошарашенно помотала головой, все еще пытаясь осознать, что это было. «Вот, я была права!» Победно заключила некромантка. В этот момент рядом уже оказалась и Лори, и рыжая обратилась уже к ней. «Ты мне желание проспорила. Я же говорила, что это подстава, и наша мелкая должна была горланить со сцены, а не скакать по ней. А ты да нет, это она нам утром наплела». «Ну, извини», — недовольно фыркнула Лори, тряхнув своими кучеряшками. «Ник выглядела так органично на этом стуле, что я решила...» Решила, что у нее хватит сил и знаний зачаровать кость ночного жеребца? Между прочим, это не всем выпускникам факультета некромантии под силу. С этими словами Дара, до этого бдительно прощупывавшая сидушку, ловко рассекла заострившимся до состояния ножа ногтем обшивку стула и достала оттуда небольшую косточку. «Вот, я же говорила!» И в этот момент к сцене подбежал дрон. Я успела увидеть лицо приятеля – Оно было бледным, и в глазах парня застыл немой вопрос ко мне. «Ты как?» «Нормально, все потом». «Пой так отвратительно, как можешь», протараторила я сомнительное напутствие. «Время разобраться еще будет». Дрон понял это и, коротко кивнув, вышел под свет софитов. Соседки с интересом посмотрели на меня. А затем Лори задала вопрос. Вернее, хотела задать, но дрон, начавший исполнять арию громко, старательно, но даже меня, у которой отсутствует слух фальшиво, Перебил ее. Ком, начала Лори. О, горе мне! Протяжно взвыл приятель. Уп ты, усп! пыталась продолжить кучеряшка. В чужой стране! старательно измывался дрон над душами собравшихся. И зачем только на него столько картошки, лимонной воды с сахаром, горчицы и своих нервов перевела. Приятели так бы отлично справился с тем, чтобы налажать. Ела насолить. Я ничего. «Скитаюсь я!» Меж тем разливался спившийся вороной дрон. «Не ела!» — отозвалась Лори, подумав, при чем тут перекус. Но кучеряшка, улечив момент, когда дрон набирал в грудь воздуха для нового захода, протараторила. «Кому ты успела насолить?» Мне хотелось ответить, что уже многим, но я не могла. «Спасибо приятелю!» Дара поступила проще. Взяла меня и Лори за руки и потащила к выходу. Распотрошённый стул остался стоять у выхода на сцену. Когда мы вышли из зала, то тишина коридора показалась оглушающей. И только спустя несколько секунд уши начали различать звуки. И первыми из них были те, что сложились в вопрос Лори, который она задала уже в третий раз. «Так кому ты перешла дорогу?» «Почему именно перешла?» — удивилась я. «Меня, конечно, тоже удивил необъезженный стул. Но вдруг это какая-то ошибка?» Но соседки дали понять «нет». Судя по всему, кто-то, точивший на меня зуб или нож, узнал о моем номере и подготовил реквизит с сюрпризом. А поскольку я смотрелась по словам соседок, весьма органично в образе горцующей наездницы, то никто и не понял, что это не постановка. Догадались лишь соседки, которые знали, что я должна была петь, потому и среагировали раньше дрона. У них был гораздо больший опыт как в плане организации подстав, так и их обнаружения». И Лори, и Дарри за годы учебы в академии досталось приятных сюрпризов и доброжелателей. Потому что по доброте душевной зачарованные кости необъезженных коней в стулья не подкладывают, авторитетно заявила Дара. Это могут сделать исключительно верные враги, не жалея на неприятности для тебя ни сил, ни времени, ни ногтей. А ногти-то тут при чем? Из всей речи некромантки они от чего-то произвели на меня наибольшее впечатление. «Ты когда-нибудь кости от трупной плоти отдирала руками?» Я замотала головой. Такого в моей биографии еще хвала небесам не было. А вот удары было. И не раз. Поэтому она могла утверждать сознанием дела, Кому-то я сильно насолила. Тот, кто это сделал, рассчитывал, что как минимум ты сломаешь себе кости. В перспективе самые важные — шейные позвонки. И будет все выглядеть, словно ты сама не рассчитала своих сил. Хотела номер поэффектнее, вот и... «А кость в стуле?» Я кивнула на улику, которую некромантка держала в руке. «А что стул? Его и подменить недолго на такой же, но без сюрприза. Только на него остаточный след твоей магии навесить, и все. Будет через пару часов выглядеть так, словно ты сама его изочаровала». Я слушала Дару и понимала, что она не только талантливая некромантка, но и отличный сыщик или преступный гений. Впрочем, последние два качества — это две крайности одной сущности. «Так что?» — Рыжая подкинула свой костяной трофей. «Ты можешь поспорить с Лори в плане врагов!» Она кивнула на кучеряшку. «У нашего алхимика их было больше, но у тебя, смотрю, лучше организованы!» Я вспомнила статую горгульи, которая меня не прихлопнула по чистой случайности. Тычок внутри дуэльного круга, теперь вот дикий стул. В одном дара была права. Кому-то я явно мешала. И единственный кандидат на должность моего врага — это ликвидатор, затесавшийся среди сокурсников. Ведь я в группе на первом занятии имела неосторожность пошутить, что являюсь наследницей канцлера. Похоже, убийца был напрочь лишён чувства юмора и воспринял слова всерьез. Вариант, конечно, был так себе, с натяжкой, но других-то не было. Я задумалась. Дара и Лори посверлили меня взглядами, но так и не дождались от меня ответа. Я лишь поблагодарила соседок за помощь и попросила косточку у некромантки. «На память, буду коллекцию трофеев собирать!» Пошутила я и даже слегка пожалела, что от разбившейся горгульи камушек не прихватила. Эти мысли прервала открывшаяся дверь. Из зала вышел Дэн и заозирался по сторонам, оставив створку распахнутой. Увидев нас, стоявших чуть в стороне, под прикрытием колонны, он направился сюда. Некий что это было?» Без спросил страж, словно ревнивый супруг, требующий ответа, почему его благоверная устроила развратные танцы на столе во время вечеринки. «Окушение!» — невинно отозвалась Дара, сверкнув белозубой улыбкой. «Странно, но пыл Дэна тут же остыл, словно он налетел на стену, и уже другим тоном маг добавил. «На, держи, ты потеряла во время танца!» и протянул мне ботинки. «Значит, ясно, почему Дэн не вышел сразу следом за нами!» Собирал предметы моего невольного стриптиза по залу, не знаю, от чего, но захотелось улыбнуться. Спасибо, поблагодарила я и тут же надела обувь. Пол-то был каменный и холодный. Вообще-то, это не танец, а песня саркастично поправила Дара и язвительно добавила: Ты разве не заметил? Нет. Мрачно отозвался Дэн и, обращаясь исключительно ко мне, спросил: О чем это она? Пришлось пояснить, что изначально я вообще-то должна была выступать со своим вокалом который поразил бы всех, а самых слабонервных еще и контузил. Но я вчера вечером перепутала листочки, и кто-то этим воспользовался. Тут, словно в подтверждение моих слов, из незапертой двери зала раздался вой. Даже я инстинктивно поморщилась. Какая-то девица, сменившая на сцене дрона, терзала наши уши, магафон, горланя от души. И было в этом пении что-то такое знакомое, гундосое. Вот! Милый мой, боль моя!» Неслось из-за двери. «Я горю, я вся твоя! Эта любовь нас связала, Твоих лишь взглядов для меня мало!» Под эти души раздирающие звуки из зала, Как пробка из бутылки, вылетел дрон. У приятеля был такой вид, Словно он что-то украл, И его при грабеже заметили И пустились в погоню. Дрон лихорадочно огляделся, Увидел нашу компанию, Захлопнул дверь в зал, отчего душераздирающие вопли стали на порядок тише, и двинулся к колонне. «Что это?» — решила спросить я, впрочем, догадываясь, каким будет ответ. «Признание в любви. Тебе». И приятель посмотрел на Дэна. А следом за дроном и мы все. Стражу пришлось оправдываться. «Я тут ни при чем, И почему это именно мне?» Перешел Дэн в наступление. «Ну, эта девица так и заявила, что посвящается и Лустилу. «Она же не первокурсница», — удивилась я, и заинтересованные взгляды всей нашей компании скрестились уже на мне. «А ты откуда знаешь?» — вкратчиво уточнила пострадавшая сторона, в смысле Дэн. «Мы с ней встретились и...» «В общем, Гундос, в смысле эта адептка решила, что у нас с тобой что-то есть». «Ну, я и заверила ее, что ничегошеньки нет». «И вообще, тебе понравилась моя подруга Силь, певица из элитного ночного клуба. Особенно тебя впечатлил ее голос». «Честно, как на духу выложила я Дэну, глядя, как при моих словах лицо мага становится мрачно-штормовым. Но я мужественно, превозмогая, страх закончила. Вот я и посоветовала ей поразить тебя вокалом». «Она и поразила», — хмуро заверил Дэн. «В самые барабанные перепонки». Дара на это хмыкнула и перевела разговор в иное русло. «За что ей моя отдельная благодарность? Больше я не буду ей пакостить по мелочам. Неделю так точно. Только Лори». Некромантка пояснила, что принять участие в «Смотре талантов» могут и другие курсы, было бы желание. Последнего, понятное дело, у адептов особо не наблюдалось. Позориться еще раз, вспоминая первый курс, то еще удовольствие. А настоящие таланты и так всей Академии известны и без просмотров. «Я не могу больше это слушать», — пожаловался дрон, морщась от вокала гундосенькой. «Мы были с приятелем солидарны и поспешили убраться от актового зала подальше» например, в парк рядом с главным корпусом Академии. Пока шли, дрон неуловимым образом просочился между мной и Деном и оказался рядом с Лори. А спустя совсем немного времени между алхимиком и моим приятелем завязалась оживленная беседа. На этот раз они вдохновенно говорили об одной из войн древности. Я знала о ней только то, что такая была, на уроках мы ее вовсе не проходили, обсуждая глупости гений полководцев, что вели решающее сражение». Я мельком глянула на эту парочку и поняла: Дрон был бы готов говорить с Лори о чем угодно, лишь бы говорить. Но что меня удивило, так это то, что парень легко поддерживал беседу с Лори на любую тему, а это могло значить лишь одно: Кучеряшка ему однозначно понравилась. Заметила это и дара, хитро подмигнув мне, некромантка вдруг вспомнила, что у нее умертвия в лаборатории недоупокоены, кости скелетом не пересчитаны. И вообще, столько дел, столько дел смылось одним словом. Мы с Дэном тоже поотстали от оживленно беседовавшей парочки. Лори впервые на моей памяти раскраснелась, доказывая кому-то, что тот не прав. Что-то подсказывало, аргументы у кудрявой скоро закончатся, и она применит главное из доказательств. Как следует треснет оппонента. Адрон, кажется, был бы не против такого исхода. Я оказалась права. Спустя какое-то время алхимик попыталась огреть приятеля своей сумкой. Он уклонился и сцапал девушку. Та заливисто засмеялась и... «Кажется, мы тут лишние», — тихо прошептал мне на ухо Дэн. И от его дыхания я почувствовала, как по шее пробежали мурашки, а сердце пропустило удар. «Кажется, ты прав», — сглотнув от того, что в горле неожиданно стало сухо, произнесла я. «Стоило только это сказать, и меня буквально утянули в кусты». Вот вроде только что я стояла на дорожке, и уже нет. Вокруг только ветви, листья и… Дэн, прижавший меня к себе».